«Ладно, у нас нет времени, чтобы вдаваться в детали. Видите ли вы какие-то конкретные выводы для нас из этой гипотезы?» «В определенном смысле да, но негативное. Миллионы лет механической эволюции — это явление, с каким до сих пор человек в галактике не встречался. Прошу вас обратить внимание на основную проблему. Все известные нам машины —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 когда на суше бурлила жизнь. Расход энергии на убийство оказался неэкономичным, поэтому они используют другие методы, результатом чего была и катастрофа Кондора, и случай Кертелена, и, наконец, выход из строя группы Риньяра. Что это за методы? Я не знаю точно, на чем они основаны. Могу лишь высказать свое личное мнение. Случай Кертелена... Это уничтожение почти всей информации, какую содержит мозг человека. Тоже наверняка относится и к животным. Искалеченные таким образом живые существа, естественно, должны погибать. Этот способ быстрее, проще и экономичнее убийство. Мой вывод, увы, весьма пессимистичен. Пожалуй, это еще слабо сказано. Мы находимся в положении неизмеримо худшим, чем они,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 и весь интеллект разумных машин. Результатом этой многолетней борьбы должны быть необыкновенный универсализм и совершенство средств уничтожения. Боюсь, что для победы над ними нам пришлось бы всех их уничтожить, а это почти невозможно. Вы так думаете? Да. Ну, конечно, при соответствующей концентрации средств можно было бы уничтожить всю планету. Но это ведь не является нашей задачей, не говоря уже о том, что у нас просто не хватит сил. Ситуация эта единственная в своем роде, поскольку, как я ее вижу, интеллектуально мы сильнее. Эти механические существа не представляют какой бы то ни было разумной силы, просто они великолепно приспособлены к внешним условиям, к уничтожению всего, что разумно,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 Да имея ни разум, они бы давно с нами расправились. Если вы мысленно переберете все, происшедшее на Регисе с момента нашей посадки, то заметите, что они действуют без всякого стратегического плана. Нападают от случая к случаю.